Глава 21. Не могу избавиться от впечатления, что магистр Ким сделала это показательное исцеление специально. Однако понять мотивы демоницы не удавалось. То ли исполняет приказ верховного демона, то ли с добрыми намерениями. В груди стало ворочаться глухое раздражение, дополненное горечью от поражения. Зачем мне столько силы, если я не могу друга исцелить? Друга. Кем темный целитель приходится мне? Я не готова сейчас ответить на этот вопрос. Слишком много эмоций, желаний и страхов. Отогнав эти мысли быстрым шагом направилась на полигон для встречи с белым магом. В надежде на то, что он поможет мне решить вопросы с проникновением в храм света. И зачем встречаться тайком на самом дальнем полигоне? Что за хаосовая конспирация? Напротив меня вспыхнул световой шар. Я резко сделала шаг в сторону, уходя с траектории удара. Что за хаос? Медленно выдыхаю. Михаэль, Мак школа белого огня сам выбрал это место. Интересно, как смог быстрее меня сюда попасть. Он стоял в полуоборота. Белая одежда резала глаза. Неужели я так привыкла к темным цветам? Парень непринужденно улыбнулся и взирошил свои светлые волосы. Ой, извини. Практикуюсь в управлении лайтболами. Я и раньше знала, что долгое бездействие крайне негативно влияет на контроль энергии, но не думала, что настолько. У белых магов свои методики контроля. Улыбнулся Михаил. Почему-то мне казалось, что вся его легкость напускная, а голос звучал несколько напряженно. Мне даже стало интересно. Что там за методики такие? Только Светлый Макры решил не раскрывать свои секреты школы и быстро перевел тему. Вы выиграли сегодня? Что меня не очень радует. Если моя команда завтра победит, то мы встретимся на финальной дуэли. Я не думала об этом, ответила честно, поскольку не следила за расписанием дуэлей. Голова шла кругом и без этого. Ты совсем не применяешь свой свет. Почему? Что-то в его вопросе мне не понравилось. То ли слишком он добродушно улыбался, то ли моя выработанная подозрительность решила проявить себя. Неужели мне теперь везде будут мерещиться заговоры и предательство? Долгая история. Расскажу как-нибудь. Ответила я. Белый маг кивнул, соглашаясь. После финальной дуэли будет праздник, а потом Верховный демон снова откроет порталы, и ты сможешь пойти с нами. Мой учитель сказал, что окажет любое содействие в твоих поисках. Ты же мне потом расскажешь, что за срочная необходимость попасть в храм света? Сказал он веселым голосом. Действительно, Я и забыла, что наложено ограничение на телепортацию. Глубоко вздохнул. Конечно, только не для самого верховного демона. А вот непосредственное любопытство белого мага настораживает. Хотя, возможно, он всего лишь интересуется, чтобы передать весточку учителю. Откинув сомнения, я решилась. Мне нужна ваша помощь, чтобы покинуть академию тихо заявила, наблюдая за реакцией белого мага. Михаэль резко вздохнул и пристально посмотрел на меня. Так, чтобы верховный демон не заметил? Так гадливый маг. Да, и моя команда. Не хочу попутчиков. Я смогу наложить белый щит на твою темную магию таким образом, что все будет выглядеть так, словно академию покидает одна из учениц школы белого огня. Никто не заметит, подмигнул он мне. Хорошо. Соглашаясь с неплохой идеей, мне нужно придумать, как исчезнуть из их поля зрения. Не имеет значения. Пора опомниться и бежать. Рад видеть, что ты собираешься сделать это, пока эти Демоны не впились в тебя своими острыми. Михаэль наклонился вперед. Все остальное прозвучало резким шепотом. Но есть еще кое-что. Мы просим твоей помощи в поиске Белой книги, утерянной на территории королевства демонов много столетий назад. Я остолбенела, пытаясь не выдать своего волнения. Так вот зачем они мне помогают. И что мне делать? Сказать: "Ой, знаете, тут такое дело, а вашу книжечку-то мне не так давно добровольно передал призрак Светлого мага". И это было бы полной глупостью с моей стороны. Я не знаю их истинных мотивов. А в книге множество мощных заклинаний, способных потрясти этот мир и даже снова воссоздать границу. Да. Светлые заклинания не менее разрушительные и опасные, чем темные. Сила, она и есть сила, и только носителю выбирать, с какой целью ее использовать. Я перевела дыхание, сделав все, что в моих силах, чтобы помочь в ее поисках. Между нами возникла долгая пауза, когда Михаэль наконец-то произнес. "Так и знал, Возможно, тебе удалось обмануть демонов своей силой, но я знаю, кто ты. Его глаза проницательно сузились. Моё сердце забилось сильнее. Сейчас он скажет, что я горемычная попаданка. Ты светлый мак, никакая ты не тёмная, и свет твое истинное призвание. Понимаю, что обстоятельства сложились так, что тебе пришлось одной выживать среди демонов. Но сейчас мы рядом и готовы помочь. Я не одна. Светлый маг, хранитель границы рядом. Почему-то возразила я. Мне было неприятно, что он так глубоко лезет ко мне в душу. Когда-то я мечтала найти светлых магов. Но сейчас я изменилась. Лицо белого мага окаменело. Я не могла понять, что это. Неприязнь или непризнание Дэна как светлого мага. По идее, они должны молиться на него, как на идола. Но нет. Тут что-то другое, более глубокое. Всего лишь секунда, и на лице парня появилось расслабленное выражение. Конечно, но было бы здорово почувствовать себя среди светлых адептов, не правда ли? Я усомнилась. Школа белого мага не практикует светлую магию, не так ли? Мы много тренируемся, чтобы превратить наш огонь в белый, достичь уровня, когда огонь истончается и превращается в свет. Смотри. Белый маг взял меня за руку, большим пальцем разжимая тесно стиснутые пальцы, тем самым раскрывая мою ладонь. Я почувствовала его поддерживающий прикосновение к тыльной стороне кисти. Он поднул на мою открытую ладонь. Легкие язычки белого света вырвались из его рта, устремившись в доверчиво открытую ладонь, заплясав в диком, на легком танце, лаская пальцы, кружась в маленьком белом вихре, превращаясь в ветвистый стебель, от которого лениво разворачивались многочисленные узкие листочки, устремляясь вверх к бутону, который на моих глазах открывался, предоставляя на обозрение белоснежные лепестки, пылающие ярким белым огнем. не светом. Белое сердце внутри лепестков сияло так ярко, что я прищурилась. "Ромашка", прошептала я, замерев от красоты белой магии Михаэля расцветающих на моей ладони. Казалось, мгновение, и я смогу почувствовать ее такой простой и знакомый запах. Запах лугов, запах моего дома. На меня тут же накатилась тоска. Но я отбросил это ненужное сейчас чувство. Высшее искусство, улыбнулся Михаэль. Матрикария белая в нашем королевстве считается цветком чистых помыслов и благих намерений, невинности и чистоты. Я усмехнулась. Недаром черный ангел постоянно называет меня ромашкой. Какое совпадение. Что это? воскликнул Михаэль, удивленно посматривая на мой кулон, из которого тонкой струйкой вытекал светлый шлейф. «Огонек!» — воскликнула я, не понимая, что происходит с моим светлым помощником. А тот радостно вертелся вокруг белой ромашки, изучая, играя. Я улыбнулась. Он оживает. Хороший знак. Неожиданно огонек раскрыл огромный рот и одним махом проглотил магию Михаэля, засветившись ослепительным светом. Только чтобы в следующее мгновение посмотреть на меня глазами, появившимся на его вечно изменяющемся теле. Довольный кнув, он послал волну тепла по моей ладони. Белой струйкой потек в кулон. Белый маг выглядел смущенным, даже очень. У тебя светлый помощник. Невероятно. Никто мне не поверит, если расскажу. Не надо рассказывать. Осторожно прошу белого мага. Медленная улыбка расплылась по лицу Михаэля, когда он заметил демонстрацию моей неуверенности. Твой секрет в безопасности со мной, Эмилия. Для пущего подтверждения своих слов он ударил себя кулаком по груди. И он сожрал мою матрикарию. Это означает, что твоему помощнику нужна еда, чтобы формироваться и расти. Что случилось с твоим светом? Раз ты не можешь полноценно подпитывать его. Я закусила губу. Не хотелось сразу раскрывать свою историю. Этому покачала головой, намекая, что сейчас не время для долгого разговора. Белый Мак оказался понятливым и не продолжил попыток расспросить меня. Как насчёт того, чтобы я иногда подкармливал его? Могу влить и сжать магию в гильзы, как для использования в маготехнике. Ты сможешь выпустить сжатую энергию без проблем. Я покажу, как это делается. Парень вопросительно смотрел на меня, с искренним желанием помочь. Ты очень заботишься обо мне и моем помощнике. Если готов рискнуть ради нас, почему С любопытством спросила я Я сделаю все, чтобы спасти твой свет. Это долг каждого белого мага. У тебя есть наставления по стабилизации световых потоков? Впервые о таком слышу. В основном мои тренировки в академии были с применением сил тьмы и хаоса, усмехнулась я. Какой я предусмотрительный. У меня как раз экземпляр с собой. Закину тебе вечером. Начни с тренировки каналов, отвечающих за магию света. Тебе как целительнице должны быть видны все переплетения каналов в теле. Используй свои возможности для укрепления своего света и помощника. Мысль, что я смогу восстановить светлую магию, захватила сердце и сжала его. Вот только приобретенная осторожность заставила скептически посмотреть на Михаэля. Он реально думает, что у меня получится? Не хотелось обижать парня. Буду экспериментировать, значит. «Да брось ты, хмурится. Погода тёплая, небо светлое. А со светом разберёмся. Как же мне хотелось верить в его слова. Да дрожи. Если бы не чувство привычной настороженности. Итак, Следующий шаг мне необходимо выяснить, стоит ли на мне до сих пор метка Верховного Демона. Мне не хочется, чтобы он выследил меня сразу, как поставлю ногу в портал. Я понятия не имею, как отыскивать метки хаоса. Пожал плечами Михаэль. Демоны помогут с этим. С некоторой долей уважения подумала я о своей команде. Для них Нет ничего невозможного.